После внешнего объединения Руси такие собрания выборных земских людей служили наилучшим средством укрепить ее внутреннее единство. И потому совершенно естественно, что они являются после того, как при Василии III было закончено собирание Северо-Восточной Руси, то есть при его сыне Иване IV. Первый известный земский собор или Великая Земская Дума был созван с самим молодым царем 1549 или 1550 году и открыт под его личным председательством при самой торжественной обстановке. Эта Великая Дума, по всем признакам, обсуждала по преимуществу состояние правосудия в русском царстве и имела вообще важные последствия, каковы, кроме нового издания судебника, например, последующие меры к водворению земского самоуправления». Самый созыв Земского собора и его совещания, очевидно, устроены были по образцу обычных на Руси церковных соборов, и тем более, что духовенство явилось едва ли не самой важнейшей частью в составе Великой Земской Думы. Относительно Думы 1550 года, источники не дают нам подробных сведений о ее составе. Таковые сведения получаем мы по поводу второго известного нам Земского собора, созванного тем же Иваном IV в 1566 году по вопросу «Продолжать ли с польско-литовским королем войну за Ливонию или заключить мир?» На этом соборе участвовало около 370 лиц. Для обсуждения предложенного царем вопроса собрание разделено было на несколько групп. Первую группу составило «Духовенство» то есть епископы, архимандриты, игумны, старцы, всего 32 человека. Вторую образовали бояре, окольничи, казначеи, печатник и несколько дьяков, всего 29 человек, очевидно составлявших Боярскую думу, которая таким образом в полном своем составе входила в Великую Земскую думу. Третья группа состояла из 98 дворян первой статьи. Четвертая – из 99 дворян и детей боярских, второй статьи. Далее видим 33 дьяка и приказных людей, 75 человек-гостей, московских купцов и смольнян. Отдельные группы составили несколько торопецких и луцких помещиков, то есть детей боярских. Из такого состава можно заключить, что собор 1566 года не был полным, обнимавшим все области. По-видимому, он был созван поспешно и преимущественно из людей, оказавшихся под рукой в столице или поблизости ее. В том числе находились и немногие дети боярские, испомещенные на западных границах, как люди наиболее заинтересованные в происходившей войне. Созываемый самим государем Земский собор, естественно, рядом с самодержавной властью, мог иметь только значение совещательное, и мог обсуждать только те вопросы, которые были ему предложены. А в данном случае, согласно всеми группами, поданное мнение за продолжение войны и добывание всей Ливонии, несмотря на разные неблагоприятные обстоятельства, заставляет думать, что члены собора далеко не были свободны в выражении своих мыслей, и запуганные наступившей эпохой опричнины ограничились простым подтверждением государевых желаний которые, конечно, не оставались им неизвестны.